Главный обвиняемый Евгений Евтушенко получил слово лишь на третий последний день конференции. Свидетель этого выступления, тогдашний первокурсник Литинститута Эдуард Пашнев, занимавшийся в семинаре Льва шанина рассказывал. Первым на утреннем заседании дали слово Евгению Евтушенко. Он сразу начал отвечать критикам в обычной своей дерзкой манере. Основной доклад и другие доклады проходили на уровне школьных сочинений. Я буду говорить о молодых. Тут Доризо назвали молодым. Но он, по-моему, не так стар, чтобы молодиться. Привожу отдельные реплики. Полностью выступление Евтушенко я не записал. У дверей Союза писателей стоят писатели-швейцары, которые не пускают туда молодежь. Кто-то из передних рядов крикнул «Молодежь он, а не писатель!» Евтушенко повернулся к президиуму, протянув к ним свою длинную руку, спросил «Почему никого из молодых не пускают за границу?» В своей речи он называл фамилии Юный Морец, Белла Ахмадулиной, Геннадия Айги Лисина, Валерия Рыжий Тур. Стихи последнего нам с романом не были известны. Валерий Рыжей был знаменит стихами Беллы Ахмадулиной, которые она якобы о нем написала. «Ни шатка, ни валка идут у нас дела, но жалко мне Вальку за то, что не дала». В моем блокноте записано. Евтушенко говорил «зло, красиво, но бездоказательно». Почему я дал такую оценку его речи бездоказательно, сейчас уже не могу вспомнить. Скорее всего, это объяснялось тем, что мы всего три месяца назад приехали из провинции в Москву и ничего не знали о некоторых важных событиях, предшествующих съезду поэтов. Как назвали дискуссию рабочие металлисты в своей приветственной телеграмме. «Литературная Россия, 2013 год» 26 июля. Бездоказательные сочли речи Евтушенко и организаторы конференции. не случайно под занавес они выпустили на трибуну сокурсника и земляка Пашнева Романа Харитонова, который до Литинститута сидел четыре года в колонии за уличный бандитизм, а потом оказался одним из ретивых критиканов Евтушенко. Довольные итогами конференции руководители отдела науки Школы культуры ЦК КПСС по РСФСР Николай Казьмин и Зоя Туманова в начале января 1960 года сообщили своему руководству. В связи с разговором о воспитании молодых поэтов многие выступающие на дискуссии касались творчества Евгения Евтушенко. А Шанин в своем докладе подчеркнул, что Евтушенко зачастую пишет с позиции бездельника, что в его книгах много кокетства и претенциозности, желания вызвать скандальчик. Ашанин зло высмеял ряд стихотворений Евтушенко о любви, подметив, что автор пишет о себе как о покинутой женщине. Литературовед выходцев Ленинград развивал мысль, что Евтушенко в своих многих стихах пропагандирует мещанство. Дудин, Прокофьев, и другие считают, что Евтушенко занимается саморекламой, дешевой демагогией. Отмечая талантливость Евтушенко, многие участники совещания советовали ему задуматься над своими позициями, пересмотреть их, не брать на себя защиту молодых поэтов и молодежи. Кстати, на совещании удачно выступили студенты Литературного института Кузнецов из Ленинграда и Роман Харитонов из Воронежа которые заявили, что Евтушенко не имеет права говорить от имени молодежи, что молодые поэты не могут согласиться со всеми поэтическими принципами Евтушенко и ждут от него более глубокого проникновения в духовный мир советской молодежи. Поэт Горнакирьян, Ростов-на-Дону, призывал Евтушенко призадуматься над тем, почему за рубежом антисоветские настроенные люди, любящие пастернака, Любят и его, Евтушенко. Когда шум после Венинградской конференции чуть поутих, Евтушенко надумал провести свой творческий вечер в литературном музее. Он собрал переполненный зал, был аншлаг, народ гудел, и только цыковское начальство, как всегда, осталось недовольным. 27 января 1960 года заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС Петров и заместитель заведующего отделом науки школы культуры ЦК КПСС при РСФСР туманова доложили. 9 января сего года в Литературном музее состоялся творческий вечер молодого поэта Евтушенко. Организаторы вечера создали ненужную рекламу вокруг его выступления – По всему городу были развешаны афиши. В результате небольшой зал был переполнен, а значительная часть желающих осталась на улице, что только способствовало возбуждению искусственного ажиотажа вокруг выступления поэта. Вступительное слово сделал критик Огнев, который всячески рекламировал творчество поэта, пытался целиком защитить его от критических выступлений в печати, и на недавно проведенной в Ленинграде дискуссии «Поэзия и современность». Безоговорочно утверждая, что поэзия Евтушенко сильна гражданской направленностью, Огнев прошел мимо ошибок, допущенных поэтам в освещении нашей жизни. Огнев заявил далее, что Евтушенко – чуть ли не единственный поэт, который последовательно выполняет решение 20 съезда КПСС – о борьбе с культом личности, воюет против современного нового мещанства, отличительная черта которого состоит в покорности. Сильную сторону поэзии втушенко Огнев видит в критике этого нового мещанства. В заключении Огнев явным противоречии со всеми предшествующими утверждениями призвал поэта освободиться от северянинских мотивов, на которые ему неоднократно указывалось в критике. После вступительного слова Огнева с чтением своих новых стихов и отрывков из поэмы выступил Евтушенко. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство стихов, прочитанных Евтушенко, нигде не были напечатаны, отвергнуты всеми редакциями, но имеют хождение среди молодежи. В этих стихах Он выступает от имени революции, утверждает, что следует традиция Маяковского. Назойливо звучит в стихах Евтушенко мотив о людях, преданных революции, и людях, предавших революцию. Вопрос этот поставлен размашисто, приобретает явно франдерский характер. «Стихотворение «Считайте меня коммунистом»» Евтушенко пишет о том, что хотя он и не был на войне гражданской отечественной, но теперь воюет против бюрократов, покорненьких как покойники, и этим выполняет свой гражданский патриотический долг. Коммунист в его представлении – бунтарь и разрушитель, для которого не существует партийной дисциплины. В другом стихотворении он говорит о людях, которые своей добротой помогали тем, кто послал в Сибирь и погубил наших отцов. Добро должно быть с кулаками, ибо кастет сильнее, чем эстет. В стихотворении «Нигилист» речь идет о студенте, который любил Хемингуэя, и Пикассо не любил Сафронова и Герасимова, чем вызвал возмущение родственников, честных производственников, но потом героически погиб. Получается, что хотя система взглядов была опасна, но смерть была прекрасной. Несколько стихотворений прочитано было Евтушенко о московских проститутках, испохабленных, купленных, продавшихся, которым есть с кем спать, но не с кем просыпаться». Но именно эти девицы оказываются чуть ли не единственными носительницами человечности, отзывчивости и теплоты. После чтения стихов с восторженными речами выступали почитатели таланта Евтушенко. Молодежный авангардизм и мелкотравчатое фрондерство мешают молодому и талантливому поэту найти себя. Вредят ему ненужная реклама и ажиотаж вокруг его имени. Он нуждается в серьезной вдумчивости и квалифицированной критике. Однако литературная критика до сих пор или проходила мимо идейной слабости ошибочных мотивов в стихах Евтушенко. Выступление литературной газеты и, в частности, статья Барласа 9 января сего года. Или толкала молодого поэта на неверную дорогу, Огнев. В практике Литературного музея творческий вечер Евтушенко – не первое плохо подготовленное мероприятие, организуемое в целях сенсации. Так, например, за последнее время Литературный музей провел два вечера, посвященных творчеству Хемингуэя. Все эти мероприятия, проведенные без согласования с Союзом писателей, оказались совершенно непродуманными и недостаточно подготовленными полагали бы целесообразным обратить внимание Министерства культуры РСФСР на безответственность, которую проявляет Литературный музей при организации литературных вечеров. В записке Петровой и Тумановой упоминалось стихотворение Евтушенко «Нигилист». Когда Евтушенко читал его в Литературном музее, оно еще не было опубликовано. Впервые это стихотворение, наряду с другими, появилось в журнале «Юность» в двенадцатом номере за 1960 год. Помимо партийного аппарата, на Евтушенко взъелась также цензура. Получив осенью 1959 года строгое внушение за прошедшие в октябре сомнительные стихи Евтушенко, главный цензор страны романов – дал потом своим подчиненным указание отслеживать каждый чих молодого бунтаря. Как оказалось, Евтушенко и не подумал исправляться, и по-прежнему разносил по редакциям вызывающие сочинение. Чтобы отвести от себя возможные новые удары, Романов решил перестраховаться и наябедничал своим куратором в ЦК на редакторов журналов. Во-первых, он еще раз напомнил партфункционерам, что за опубликованные осенью 1959 года безидейные стихи Евтушенко следовало наказывать не его, а в первую очередь редактора журнала Панферова. А цензуру, наоборот, стоило похвалить за бдительность. 25 февраля 1960 года в своей записке в ЦК КПСС Романов повторил, что осенью 1959 года редакция журнала «Октябрь» представила на контроль стихотворение Евтушенко негосударственно ошибшегося в чем-то для опубликования в сентябрьском номере. Это стихотворение является рецидивом нездоровых и ошибочных взглядов поэта которые были в свое время подвергнуты резкой критике в нем автор берет под сомнение принципиальную партийную оценку ошибок в творчестве молодых считая ее негосударственным не ленинским подходом после замечаний главфлита о политической ошибочности стихотворения и об идейной неполноценности ряда других произведений евтушенко предназначенных для опубликования в этом же номере журнала. Оно было снято из номера редакции, а в другом стихотворении произведено исправление. Следует отметить, что после выхода в свет девятого номера журнала эти стихи Евтушенко справедливо подверглись резкой критике на страницах «Комсомольской правды». Во-вторых, начальник главлита СССР Павел Романов предложил теперь всерьез взяться за руководство журнала «Юность». В январе 1960 года, доложил он, редакция журнала «Юность» представила на цензорский контроль поэму Евтушенко «Считайте меня коммунистом». В поэме некоторые отрицательные явления – косность, угодничество, бюрократизм, еще имеющиеся в советской действительности, представленные в таких размерах, которые якобы угрожают завоеванием Октябрьской революции. После замечаний цензуры, редакция вместо того, чтобы предложить автору коренным образом переработать поэму, внесла лишь частичные исправления, которые не изменили ее идейной направленности. Это ошибочное произведение было опубликовано во втором номере журнала. Также нетребовательно подошла редакция к опубликованию нового цикла стихов Евтушенко в 11 номере журнала за 1959 год. По рекомендации Глафлита, ряд стихов из этого цикла был снят или переработан. Другое дело, что получившая эту записку секретарь ЦК КПСС Екатерина Фурцева, серьезных выводов делать не стала традиции ограничившись беседами-предостережениями с милыми ее сердцу редакторами. Кстати, вскоре та же Фурцева стала продвигать Катаева на повышение. Она была не прочь, чтобы Катаев занял освободившееся место главного редактора «Литгазеты», предложив в юность направить Сергея Боруздина. Однако эти идеи встретили резкое сопротивление со стороны влиятельных литературных генералов. Не получивший в свои руки литгазету Катаев страшно разобиделся и бросил ходить на работу. Какое-то время юностью стал управлять бывший помощник Александра Фадеева Сергей Преображенский. Он-то и санкционировал публикацию нигилиста. Декабрьская подборка в юности Евтушенко сильно возмутила охранителей. Уже 18 января 1961 года газета «Литература и жизнь» напечатала на эту подборку злую реплику «Это тревожит» своего нового сотрудника Константина Поздняева. Меж тем в высших эшелонах партии началась преддверие 22-го съезда партии не то чтобы кадровая чистка, но избавление от надоевших Хрущеву как ортодоксов, так и выскочек. В частности, всерьез пошатнулись позиции вечно осторожного и боящегося всяких реформ Петра поспелова и любительницы пофрандерствовать Екатерины Фурцевой. А это означало, что шатались кресла и подвергными Поспелову Николаем Казьминым и Михаилом Калядичем. Но еще до своей отставки эти два партийных функционера успели потрепать нервы многим писателям. Особенно сильно досталось от них молодым литераторам. Перед тем, как покинуть Старую площадь, Казьмин был назначен директором музея Ленина, а Калядич отправлен на рядовую преподавательскую работу в Московский заочный пединститут, они решили крепко вдарить по юным стихотворцам. 3 февраля 1961 года Казьмин внес в бюро ЦК КПСС по РСФСР записку о серьезных недостатках и ошибках в творчестве молодых поэтов. Первым делом он набросился на ленинградских авторов – Партийный чиновший ополчился на Наталью Грудинину, Глеба Горбовского, Полонскую, Нину Королёву, Вадима Шефнина, Анатолия Аквилева. А потом переключился на москвичей. Казьмин утверждал, «В погоне за ложной популярностью и на потребу невзыскательных читателей-мещан на литературных вечерах писателей в Москве, а также на эстрадных площадках» Некоторыми молодыми поэтами и актерами читаются произведения, в которых отсутствуют актуальные политические темы, воспеваются мелкобуржуазные предрассудки и пережитки какой-то старины. Авторитетные, заслуженные поэты мало или вовсе не выступают на встречах писателей с читателями. В Москве стали самыми популярными поэты Евтушенко, Вознесенский, Марков, Цибин, Рождественский, Ахмадулина и другие – которые часто выступают на специально организованных вечерах молодых поэтов и эстрадных площадках. Особенно показательно последнее выступление поэтов в клубе Московского университета. На вечер пришло больше публики, чем было роздано билетов. В зал пропускали и тех, кто не имел билетов. Во время чтения стихов в президиум поступали провокационные антисоветские записки. Например, в одной записке анонимный автор писал товарищи писатели, довольно лгать, создавайте таких героев, как Грижа Добросклонов из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», которые бы поднимали народ на борьбу. Из зала раздавались выкрики с требованиями чтения неопубликованных стихов, причем точно назывались заглавия таких стихотворений, видимо, они распространяются в рукописях. На этом вечере, как правило, стихи читались либо двусмысленные, либо эротические. Поэт Марков по просьбе присутствующих прочел неопубликованное стихотворение на бойне, в котором рассказывается, как скот, боящийся крови, покорно идет на убой за дрессированным козлом, который первым следует к роковому месту и увлекает за собой остальных, оставаясь каждый раз не только живым, но и вознаграждаемым лакомым кусочком. Цибин прочел стихотворение о вдовах, которые на жарких перинах предаются нехитрой любви, вознаграждаясь себя тем самым за потерянных мужей и утраченное счастье в личной жизни. Вознесенский прочел стихотворение о бане, в котором натуралистически показывается голое женское тело. Евтушенко выступил с чтением стихотворения «Нигилист». После того, как поэты начали читать пошлые стихи, из зала стали поступать записки с протестами и критикой выступающих, вечер был закрыт председательствующим писателем Еремином. Прекращение выступлений было встречено разного рода выкриками из зала. Вопрос об ошибках в проведении литературных вечеров в Москве был предметом специального рассмотрения в Московском городском комитете партии и в оперативном порядке приняты соответствующие меры. Авторы пошлых и упаднических стихотворений порой сами являются людьми нечистоплотными в моральном отношении. О чем свидетельствует неправильное поведение в быту поэтов Евтушенко, Ахмадулиной, Казаковой и других? Молодая поэтесса Римга Казакова, выпускница исторического факультета Ленинградского университета, сразу же по приезде в Хабаровск зарекомендовала себя аморальными поступками, участие в коллективных пьянках, сожительство, упадническими стихами. Неправильное поведение Казаковой во многом предопределено общением с людьми, ведущими богемный образ жизни в частности, с поэтом Евтушенко. Несмотря на то, что Казакова недавно начала выступать в печати и не имеет жизненного опыта, издала всего лишь два небольших сборника стихотворений, она принята в члены Союза писателей. Нигде не состоит на штатной должности, перешла на профессиональную литературную работу. То же самое сделано и с другими поэтами. «Ранний прием» в члены Союза писателей, несомненно, отрицательно сказывается на работе молодых. Не способствует правильному воспитанию поэтической молодежи некоторые писатели старшего поколения. Правление Московского отдела Союза писателей РСФСР и его председатель товарищ Щипачев либерально подходят к воспитанию молодых поэтов. Ссылаясь на талантливость того или иного поэта, потворствует им Отдел науки Школы культуры ЦК КПСС по РСФСР считает необходимым рекомендовать Союзу писателей РСФСР провести в ближайшее время специальный пленум правления Союза по вопросам поэзии, на котором проанализировать положительные и отрицательные стороны поэзии. На пленум следовало бы вынести доклад «Поэзия и коммунизм», поручив его поэту рыленкову Это был последний пасквиль Казмина, в котором упоминался Евтушенко. Вскоре его из ЦК убрали, назначив директором музея Ленина. Справедливости ради отмечу, Евтушенко готовы были растерзать в клочья не только матерые партийные аппаратчики. На него набросились коллеги-охранители. Против него ополчился даже Александр Твардовский. Какой разнос главный редактор «Нового мира» устроил своим сотрудникам, когда узнал, что кто-то в его редакции вздумал принять Евтушенко на полном серьезе? Твардовский не верил тем своим коллегам, которые полагали, что речь идет о таланте вроде Лермонтова. «Мне ясно и жутко было», — отметил он 3 июня 1961 года в своем дневнике, «что дело...» «Не в таланте, не в Евтушенко как таковом, а в той аудитории, которая жаждет чего-то антисафроновского, чего-то на западный образец, чего-то неказенного, и коль Евтушенко – полузапретный плод, то и подай его». Маршак высказывался, как всегда, более осторожно, но он тоже не скрывал своих сомнений в отношении Евтушенко. По-моему, признался мастер 16 июля 1961 года в письме критику Адриану Македонову, ни Евтушенко, ни Вознесенский еще не проявили себя настолько, чтобы можно было говорить об их поэтической физиономии. Пока у них, при всей их талантливости, больше грима, чем лица. Поэты рождаются нелегко. да им Бог родиться на свет, показать себя в разных поворотах, чтобы можно было судить, объемные они или плоские. Но больше всех в своем неприятии пошел Александр Прокофьев. Он обвинил Евтушенко вкупе с Вознесенским немного много ни мало, как в подрыве основ музыкальности русского стиха в отвержении Пушкина.